Глава восьмая. Бальдер правый рати, с лосем влажных долов, лезвие лес получит. Коль клянется стюрмер, к нам не рушить дружбы. Строчки из висы наследника прочно сидели в памяти Дага, но он не посчитал уместным передавать их стюрмеру-канунгу. Он сказал только о том, что припасы из снасти в дорогу им доставят. Но стюрмер-канунг, не изъявляя радости, угрюмо хмыкнул. Он по-прежнему не хотел верить ни единому слову слетов. Что толку повторять уже известное. Поостыв от первого негодования, Даг решил, что у Стюрмера могут быть основания не верить здешним хозяевам. Стюрмер живет здесь гораздо дольше Дага и лучше понимает, чего стоят те или иные слова. Может быть, он сам напрасно поспешил поверить в дружбу наследника. А впрочем, почему он не должен был верить? Даг не отличался подозрительностью и недоверчивостью, Как многие честные люди, он считал честность естественной чертой всякого человека и ждал ее от других до тех пор, пока на опыте не убеждался в обратном. А наследник чем-то нравился ему, и Дак был бы благодарен любому доводу в пользу его порядочности. Уйдя от Канунга, Дак сидел на крыльце большого дома и вспоминал свою встречу с сыном Хельмира Канунга. С тех пор они еще раза два виделись на пирах, но не разговаривали. А Даг больше внимания уделял Альфбург. Она посматривала на него с игривым интересом, и он старался этот интерес поддерживать. Хоть Тюрмир и отказался для него посвататься, но кто знает, как все еще обернется. Но наследник, конечно, имел в Эльвенессе больше веса. Стоило Дагу вспомнить его внимательные темно-серые глаза, как душу смущали сомнения в правоте тюрмира. Канонг слишком недоверчив. Он слишком привык видеть везде врагов, и из-за этого может просмотреть друзей. Наследник не похож на лжеца. Но ведь раньше он возражал против того, чтобы помогать Квиттам в этой войне. На самом ли деле наследник передумал? Или хотел обмануть доверчивого молодого Квитта? Но зачем? да слишком мало знал, чтобы самому додуматься до истины. А у кого он мог спросить совета? У Эгиля? Корабельщик, конечно, знает, кто чего стоит, Но его самого не так-то просто найти. У него оказалось здесь столько друзей, что на гостинный двор он почти не заходил. «Не поможешь ли ты мне, ясень копья, найти Сторвальда Скальда?» раздался чей-то голос поблизости. Даг поднял глаза. Над ним возвышался какой-то молодой слэд с лицом одновременно простодушным и деловитым, разнаряженный, как на собственную свадьбу. Он все время одергивал и поправлял то синий плащ с черной полосой по низу, расшитый красной тесьмой, то накидку из черного с белым волосом лисьего меха. Красиво, что и говорить. На восточном побережье Квитинга на стоимость такого наряда можно целую зиму жить. «Он ведь здесь живет?» — продолжал След, обращаясь вроде бы к Дагу, но при этом озираясь по сторонам. «Ведь это Квитингский гостиный двор? Волчьи столбы?» «Да, это волчьи столбы. А ты говоришь, между прочим, со старшим сыном Квитингского хевдинга». Раздался на крыльце веселый голос Сторвальда, и Эльден Ландец легко сбежал по ступенькам во двор, чуть-чуть задев сидящего Дага краем плаща. Плащ оказался на шелковой подкладке, и шелк мягко мазнул Дага по щеке, точно кто-то дружески погладил ладонью. «Да хранят боги твоего гуся со всей поклажей, Сигбьорн сын Торкетиля!» «Да?» — Слет уставился на Дага, без особенного, впрочем, любопытства. «У него были пустоватые глаза человека, который гораздо лучше видит вещи, чем людей. Я не знал. Конечно, если старший сын Хёвдинга...» Даг усмехнулся. «Старший сын Хёвдинга, и правда звучит неплохо, если не знать, что он же и единственный. Приветствую тебя, о тюр сражений!» След запоздало отдал Дагу долг вежливости и тут же осведомился. «А хорошие лошади вам не нужны?» «Не нужны», — успокоил его Сторвальд, прежде чем Даг успел мотнуть головой. «А ты принес, что обещал?» «А ты сделал, что обещал», — проворно ответил След. «Из двух четверостишей, с переплетенными строчками». «А то как же?» — Сторвальд повел плечами. Точно ему задали несусветно глупый вопрос и украдкой подмигнул Дагу. «Слушай и запоминай», — торжественно как прорицатель возгласил он. След серьезно наморщил лоб, готовясь к трудной работе. А Сторвальд заговорил, медленно и нараспев, точно не произносил стихи, а раскладывал перед покупателем драгоценные ткани. Бьорн победы в торге ловок, Брагу варит вар полотен, Взор зарей у девы блещет, Златом вена сигуль вплатит, Лед ладони щедро льется, Славно сладит свадьбу Йорви, Вер огня волной прекрасной, Валь медведь гостей сзывает». Запомнил? Спросил Сторвальд, окончив. слэд которому в висе досталось так много имен, пошевелил губами, проверяя все ли строчки тут, потом вздохнул, кивнул и полез в кошель на поясе. Оттуда он извлек крупную серебряную монету, отчеканенную в далеких южных землях, и неохотно подал Сторвальду. Усмехаясь, Сторвальд подбросил монету на ладони и ловко поймал. «Хороший товар», — одобрил Слет, провожая глазами монету, которую ему больше не видать. «Своих денег стоит». Уже направляясь к воротам, он снова обернулся и нашел глазами Дага. «Э, тюр сражений. Если вам все-таки понадобятся хорошие лошади, ты найди Бьорна Конского. Это меня, то есть. Отдам по сходной цене. С такими знатными людьми мы всегда сторгуемся». Сторвальд засмеялся. Даг провожал Бьорна Конского удивленным взглядом. «Ну и люди здесь». «Они хоть о чем-то могут говорить, кроме торговли?» «Что, такого народа ты еще не видал?» Смеясь спросил Сторвальд. Подобрав полы своего роскошного плаща, он уселся на ступеньку рядом с Дагом, и Даг с удовольствием подвинулся, давая ему место. В присутствии Сторвальда невозможно было чувствовать себя одиноким, потому что Эльден Лансу было дело решительно до всего и до всех. Их знакомство пока продолжалось всего три дня. Но Сторвальд держался так живо и дружески, Как будто они с Дагом росли вместе. Он говорил много и охотно, но чувствовалось, что знает он еще больше. Даже сидеть рядом с ним было интересно. Как видно, не все врут про Эльден Ланцев. Что-то такое в них точно есть. «Конечно, у нас в усадьбе каждый год зимуют торговцы», — отозвался Даг. «Ну ладно, что он хотел продать мне лошадей, я понял». «Но за что он заплатил тебе?» «За что?» Сторвальд опять засмеялся и подбросил серебряную монету на ладони. «За вису! Конский Сиг Бьорн женится на дочери Тьорви Соловья, и ему требуются стихи для восхваления невесты. Ну и себя самого, конечно. Сегодня вечером у них обручение. Меня, между прочим, тоже звали на пир. Хочешь со мной? Можно бы, неопределенно протянул Дак. Он бы не отказался сходить куда-нибудь, особенно с таким спутником, как Сторвольд. Без провожатого Квитты бродили по Эльвинесу, как малые дети. Грани, сын Арнхейды, с двумя приятелями вчера заблудились и едва нашли дорогу назад к волчьим столбам. Людей в Эльвенессе было больше, чем деревьев в лесу. Деревья хоть стоят спокойно, а эти все мельтешат, бегают с места на место, и оттого кажется, что их втрое больше, чем на самом деле. Но Даг чувствовал себя одиноким, потому что он никого здесь не знал и никому не было до него дела. Возьми с собой хоть всю дружину, все равно потеряешься как горсть камешков на морском берегу. У этих слетов все по-другому, все не как дома. В Хравенфьорде никому не пришло бы в голову заказывать стихи в честь своей невесты у чужого скальда. Уж как вышло бы, неказисто, зато от души. «Но как же он?» — спросил Даг, поглядев на ворота, за которыми скрылся Сиг Бьорн Конский. «Разве твои стихи ему помогут?» «Как же они привлекут к нему любовь невесты, если он сочинил их не сам?» Сторваль снова рассмеялся. Смех у него был негромкий, но очень искренний и сразу поднимал настроение. «Слетты — большие мудрецы», — сказал он, опять подбрасывая и ловя монету. «Они убеждены, чтобы создать нечто достойное, надо отдать этому делу все силы. Кузнец кует оружие, воин сражается, купец торгует. Скальт чиняет стихи. У воинов, и особенно торговцев, на это нет времени. Им надо думать о деле, где уж тут плести созвучие». Это, знаешь ли, очень отвлекает от жизни. На самом деле, я думаю, что они не так уж и неправы. Я же не сам шью себе башмаки. Сторвальд с удовольствием посмотрел на свой башмак, украшенный красивыми бронзовыми бляшками по голенищу. Однако теперь понятно, откуда у него и дорогие башмаки, и цветные ремни, и красный плащ, и все эти перстни-обручья. Если ему за каждую вису платят по серебряной монете, Равный трем собольим шкуркам, впрочем, как отметил даже этот след, товар того стоил. Но это же совсем другое, возразил Даг. Сапоги это не стихи. В стихах нужно совсем другое, одного умения мало. Да? Сторвальд повернул голову и с явным интересом посмотрел на Дага. И что же для этого нужно? Объясни мне, пожалуйста. Он говорил без малейшей насмешки, но Дак помялся, прежде чем продолжить, что он, не связавший в жизни двух хороших строчек, будет объяснять одному из лучших скальдов морского пути. Дага тоже учили складывать стихи, как учат любого знатного человека. Поначалу и он думал, умение как умение, запоминай правила и упражняйся. Да и чего там помнить? В первой строчке два слова с созвучием, во второй первое слово начинается на тот же звук, а потом должен быть хендинг. Плеском стали прогнан ворог, правит пир владыка ратей. Как-то так. Потому что одни слова ничего не значат, сказал, наконец, Дак. Чтобы был толк, надо вложить душу. А как ты вложишь душу в чужую любовь, удачу, славу? Может, этот Сиг Бьорн жеребец и запомнил твой стих, Но что-то мне не верится, чтобы невеста полюбила его. Любовь на всю жизнь за одну серебряную монету. Скорее уж она полюбит тебя. Сторвальд негромко засмеялся, и да, с облегчением понял, что его рассуждение не так уж глупо. Слэты думают, что за деньги можно купить все, сказал Сторвальд, с удовольствием играя монетой. Когда он улыбался, левый глаз косил заметнее. Но это не отталкивало, а наоборот, делало его лицо задорнее, светлее и значительнее. Даже стихи. Но потому-то в земле слетов так мало хороших скальдов. Можно сказать, ни одного. А у нас в Эльденлэнде знают. За деньги можно купить только то, что продается. Можно купить стих, как набор кеннингов и хендингов. Но любовь и славу... В воротах показалась женская фигура. Не договорив, Сторвальд легко поднялся с места и шагнул навстречу. Дак этой девушке не знал. Какая-нибудь служанка... Не сказав ни слова, она только посмотрела на Сторвальда. Молча кивнув в ответ, он пошел за ворота. Дак проводил его глазами. Теперь он опять остался один и опять задумался все над тем же, стоит ли ему верить наследнику или нет. Едва Йомфру Альфбург отослала Хвитто, как другая рабыня явилась за ней самой. Зовет Канунг. Охотно отложив шитье, Альфбург пошла на задний покоечек, где Хельмир Канунг сидел днем, отдыхая и набирая сил перед шумом и духотой вечернего пира. Легко, как молоденькая девушка, скользя через просторный дом, госпожа Альфборг сама собой любовалась. Такой стройной, статной, нарядной, напевала на ходу, и все встречные, челядь, гости, хирдманы провожали ее обожающими взглядами. Альфборг Альвредуль безразлично ласково улыбалась всем подряд. Она знала, что является солнцем этого дома, и ей нравилось это сознание. В покое Канунга, кроме него самого, сидела еще Кюна Хродельф, что было вполне обыкновенно, и наследник, что случалось нечасто. Днем он предпочитал бродить по Эльвинесу, навещать усадьбы, толкаться на торгах, рассматривать корабли в устье Видельва. Зная эту привычку брата, Альфборг насторожилась. Видно, ее позвали не просто так, затевался маленький домашний Тинг и созывал его, как всегда, наследник». «Садись», — светила Альвов, — приветливо сказал он сестре. «Если ты была не очень занята, может быть, не откажешься побеседовать с нами? Хоть мы и не так речисты, как этот эльденландский тролль», — вставила Кюнах Родельф. Альвборг изменилась в лице, задетая и рассерженная намеком. Она уже не девочка 13 лет, чтобы за ней требовалось присматривать. Наследник бросил на мать быстрый взгляд, и Кюнах Родельф поджала тонкие губы. Уж она никогда не забыла бы настолько свой рот, чтобы болтать день и ночь со скальдом с этого троллинного полуострова. Не стреляла бы глазами на всех мужчин подряд. Но твердый многозначительный взгляд наследника призывал ее к молчанию, и Кюнах Родольф, как нередко бывало, подчинилась. «Садись. Наследник кивком указал сестре место возле себя. У нас есть для тебя новости». «Какие же новости?» – с видом притворного равнодушия спросила Альфборг и расправила красное платье на коленях. Тонкий узор золотой нитью она вышила сама и могла им гордиться. Даже уладские женщины, признанные мастерицы, не сумели бы сделать подобного. «Уж не отплыл ли, наконец, этот косматый канунг квитов? Когда же, наконец, мы от него избавимся? Я уже видеть не могу его красную рожу. Он так мрачно смотрит, что я за столом боюсь подавиться». Альфборг была наделена, может быть, не тем умом, что ее брат, но отличалась тонким чутьем. И своими вопросами она сразу попала в предмет беседы, как зоркая и умелая рукодельница попадает ниткой в иголку. стюрмер Канунки еще не уплыл, но отплывает в ближайшие дни», ответил наследник, намеренно не замечая издевки, которую Альфборг столь явно вложила в свои слова. «Мы уже отправили ему все снасти и половину припасов на дорогу». Но прежде чем он отплывет, мы хотели бы обговорить с ним еще одно дело. Наследник замолчал, многозначительно глядя на Альфбург. Она горделиво вскинула голову. Нетрудно было догадаться, о чем он молчит. «Ты можешь послать ему припасов хоть на дорогу, хоть на целый год», надменно и непреклонно заявила она. «Но мое решение будет неизменно. Если он не обещает давать мне 20 марок серебра каждую зиму, об этом браке не может идти и речи». Тем более теперь, когда он уже не очень-то канунг, ядовито добавила канунгова дочь, вспомнив чьи-то слова на последнем перу. «Ты не понимаешь», — вступил в беседу Хельмир-канунг. Хеймир прав. Именно теперь нам нужно заключить со стюрмиром прочный союз. Если он уплывет, не дав нам обетов, то от его сына мы уж точно ничего не получим. Молодой Вильмунд. Смотрит в рот Фрейвиду Огнива, который его воспитал, а Фрейвид предпочитает торговать скваргами. И все наши гостиные дворы на Квитинге можно считать пропавшими. Ты видишь, Хеймир Ярл уступил. Ты же помнишь, как он не хотел связываться со Стюрмиром? Но он уступил, и тебе тоже надо уступить. Подумай, ты будешь женой Канунга. Это подходящая судьба для моей дочери. Это лучше, чем с ночи до утра болтать со всякими проходимцами, у которых хорошо подвешены языки, вставила Кюнах Хродольф. Она с самого начала решила в пользу этого брака и теперь была воодушевлена долгожданным согласием сына, который один только и мешал Хельмиру Канунгу согласиться с ней. «Ты рождена дочерью Канунга, и самая подходящая судьба для тебя стать женой Канунга и матерью Канунга». Альфбург помолчала, и ее тонкие ноздри чуть заметно трепетали от сдерживаемого волнения. «Не так давно ты, отец, говорил, что Рогневальд на ковальне тоже неплохой муж для меня», сказала она наконец, ухватившись за первый пришедший в голову повод возразить. «Неужели ты стал ценить его меньше?» «Рогневальд и так наш человек. Нам нужны квитты». «А если нам нужны квиты, то почему бы не обратить внимание на...» «Кажется, его зовут Дак? Альфбург вспомнила стройного молодого квитта, которого не раз замечала на пирах. Тревога сделала ее сообразительной, и она воодушевленно продолжила. Он достаточно хорошего рода, и он гораздо учтивее из да и умнее, я уверена. Почему бы нам не породниться с ним? Уж он-то оценит честь, которую ему окажут. Хельмир Канунг вздохнул. Нетрудно понять женщину, которая предпочитает молодого, красивого и учтивого жениха, старому и грубому. Мне очень жаль, что Канунг Квиттов не дак сын Хельги. сказал Хельмир Канунг. «Но союзом с одним восточным побережьем дела не решишь. Нам нужен весь квитинг. Брак с Канунгом принесет тебе больше чести». «И тебе, и всему роду», добавила Кюна родольф «И всем слетам, о чем тоже неплохо бы вспомнить». Альфборг колебалась. Пока за ее брак со Стюрмиром высказывалась одна мать, она могла противиться, уступая склонности остаться дома и вести свободную, беспечальную жизнь. Но теперь за это высказывался и отец, и молчание наследника говорило о том, что он тоже согласен. Кёна Квиттов. Это звучало хорошо, тем более, что и сама Альфборг с детства привыкла думать, что она рождена стать повелительницей. Правда, молодой Квитт хорош, да и Рогневальд на как жених, ей тоже нравился. Ее забавляла его шумливость и льстила восхищение ее красотой. А он богат, знатен и имеет в земле слеттов немало веса. А что ей за дело до других земель, если и тут неплохо? Однако Кюна Квиттов, но стюрмир. Едва лишь Альфбург вспоминала красное морщинистое лицо метельного великана, седые космы, беспорядочно разбросанные по плечам, его резкую неприветливую речь, враждебный взгляд, как ей стало жаль себя. Никогда у него не хватит ума понять, чего она стоит и чего заслуживает. А ей плыть куда-то за море, Туда, где идет война, и неизвестно еще, останется ли Канунг Канунгам. Да это чистое безумие. А она, слава Одину, еще не совсем сошла с ума. «Однажды я послушалась вас», — решительно произнесла Альфборг, намекая на свое первое замужество. «И это принесло мне мало счастья. Теперь спасибо Норнам, я сама распоряжаюсь собой. И если я свободная дочь Канунга, а не рабыня ценой в марку серебра», то мой ответ будет «нет». Никогда я по своей воле не выйду за стюр Мираканунга. Поищите другое средство союза. Может быть, у него есть дочь или другая родственница, на которой ты, мир сын Хельмира, мог бы жениться. А Альфборг уколола брата ядовитым взглядом. Конечно, он был главным виновником этой неприятности. пусть ко сам приносит жертвы, если это так нужно державе слеттов». Но наследник качнул головой. Он точно знал, что ни дочери, ни другой родственницы годной ему в жены. «Ты, конечно, вправе распоряжаться собой», — воскликнула выведенное из терпения Кюна Хродольф. «Но если ты не хочешь считаться с нами, то и нам незачем считаться с тобой. Отправляйся в усадьбу, которая тебе осталась после Аринмунда, и живи там, как сумеешь. Конечно, на красное платье и золотые сережки твоих доходов не хватит, но с голода ты и твоя дочка не умрете, и там ты будешь вполне распоряжаться собой». На глазах Альфборг выступили горькие слезы. Она никак не могла вообразить, что родная мать может почти выгнать ее из дома. И отец, который не нарадуется на нее, который дарит ей все эти платья и застежки, неужели он тоже? Альфборг растеряна, обижена и недоумевающе оглянулась на отца. Но Хельмир-Канунг молчал, постукивая пальцами по колену, и не глядел на нее. Сын и жена убедили его, что это необходимо, и он, вздыхая про себя, согласился принести любимую дочь в жертву. «Я без колебаний взял бы в жены дочь Стюрмира, если бы она у него была», — говорил ему наследник. «И, клянусь богами, не стал бы привередничать, если она не так хороша собой, как богиня Фрея». Альфбург перевела взгляд на брата. Наследник молчал, и его красивое лицо казалось отсутствующим, словно он уже ушел и не мог услышать ни возражений, ни уговоров. Хеймир по-своему любил сестру, и никогда не причинил бы ей напрасного огорчения. Но сейчас обстоятельства были сильнее их желаний. Он принял решение, внимательно все взвесив, теперь следовало его выполнить. Чувствуя себя побежденной, загнанной в угол, окружённой одними несчастьями, Альфборг вскочила с места и выбежала, с трудом подавляя плач. Она никак не ждала, что с ней обойдутся так жестоко. Растерянная, напуганная, Она верила, что отец именно так и поступит, хотя сам Хельмир Канунг, провожая ее глазами, уже не очень-то в это верил. Пробежав через дом, Альфбург ворвалась в маленький покойчик, где ночевала, в семье Хельмира Канунга как-то не принято было спать в общем покое с челезью. Здесь стояла широкая лежанка с резными столбами, покрытая меховым покрывалом, Три подушки из куриного пера громоздились одной на другую. Не всякая жена ярла имеет просто не из тонкого гаварлинского льна, белые, как свежий снег. На красивом большом ларе, украшенном узорными костяными пластинками, стоит бронзовый светильник в виде медведя, и каждую прядь шерсти видно. Это не какая-нибудь там плошка с тресковым жиром. И даже железные кольца для факелов на дверных косяках Отлиты в виде драконьих голов со скаленными зубами. Но сейчас все это великолепие не радовало госпожу Альфбург. Сидя на лежанке, она вытирала слезы тонким льняным платком, стараясь не возить по носу, чтобы он не покраснел. Есть ли во всем морском пути еще одна такая несчастная женщина? Она чувствовала себя сидящей на краю обрыва. Позади осталась такая веселая, привольная, приятная жизнь, когда каждый новый день приносил только радости и никаких огорчений. Изобилие и покой отцовской усадьбы, веселые пиры, стихи в ее честь и подарки, забавные потуги Рогневальда и прочих понравится ей, скальд при мысли о Сторвальде слезы полились сильнее. Молодой, красивый, учтивый Эльдонландец заметно украсил своим появлением и без того неплохую жизнь, и Альфборг жилось намного веселее с тех пор, как он стал приходить побеседовать с ней. Не так уж важно, что он там рассказывал, но ее влекло к нему, и по его глазам, по тонкой улыбке, по неприметным для других движениям, когда он находил случай прикоснуться к ней, она знала, что это взаимно, и чувство восторга тихо кипело в каждой жилочке. Конечно, это не мешало подумывать о достойном браке и выбирать между знатными женихами. Но из-за Сторвальда отдать свою руку метельному великану, краснорожему и грубому, было втрое, в четверо горше. Тихо скрипнула дверь, в покойчик заглянула Хвитта. «Ты здесь, госпожа?» — позвала она. «Он пришел». «Ой», — служанка заметила слезы на лице Альфбург. «Ты огорчена чем-то? Не впускать?» «Пусти», — крикнула Альфбург. «И больше никого, слышишь?» Понятливо кивнув, Хвитта исчезла, и вместо нее на пороге возник Сторвальд. Он ничуть не удивился огорченному виду канунговой дочери, не встревожился, а плотно прикрыл за собой дверь и шагнул к ней. «Я так несчастна!» – жалобно воскликнула Альфбург. «Сейчас Эльден Ландец казался ей единственным близким человеком на свете, поскольку он был важнейшей принадлежностью того, чего ей предстояло лишиться». «Понимаю», – Сторвальд серьезно кивнул и уселся на лежанку рядом с Альфбург, не дожидаясь приглашения. «Он знал, когда требуется почтительность, а когда непринужденность». «Значит, доблестный и мудрый наследник все-таки выдает тебя замуж за стюрмира Канунга?» «Да», — Альфборг кивнула с видом полного отчаяния. «Как я несчастна! Этот гадкий стюрмир! Идти за него все равно, что за инеистого великана. А еще он не хочет давать мне двадцать марок в год. Как же я буду жить, если не смогу одеваться, как мне нравится, приглашать гостей, кого захочу? Разве такая жизнь подобает дочери и жене Канунга?» Я не знаю, кто родом его нынешняя жена, может быть, ей ничего и не нужно, но я совсем другое. Если бы я могла распоряжаться своей судьбой, я выбрала бы другого мужа». При этих словах Альфбург посмотрела на Сторвальда, и в ее влажных глазах засветилось другое чувство. Сторвальд медленно взял ее за руку, и она позволила ему это. «Ах, отчего он неровнее ей по рождению? Какой чудесной парой были бы они!» «Послушай-ка, липа ожерелий, неторопливо заговорил Сторвальд. «Для него не составляло тайны расположения, которое к нему питало Йомфру Альфбург, и он по-своему испытывал к ней благодарность за это». «Отчего же не помочь, если найдется средство? Я так понимаю, что ни один стюрмер хочет взять тебя в жены». «Да», — осторожно ответила Альфбург. «Еще хотел Рогневальд». «Да ты же знаешь». «Ведь ты же сочинил те стихи, которые он преподнес вместе с застежками. Ты знаешь?» В лице Сторвальда мелькнул проблеск удовольствия. Оно потеплело, и показалось Альфбург еще красивее. «Конечно!» — нежно ответила она и подвинулась ближе к Сторвальду. «Твои стихи узнаешь, как птицу узнаешь по полету. Все прочие скальды рядом с тобой, что курицы рядом с орлом. Такие слова любую великаншу сделают прекрасной, как сама Фрейя». Сторвальд улыбнулся. Приветливо глядя в сияющие глаза Альфборг, потянулся к ее лицу и поцеловал ее. С коротким вздохом она прижалась к нему и обхватила руками за шею. Хоть что-то могло послужить ей утешением в несчастьях. Сторвальд обнял ее, но поверх ее головы глядел куда-то в стену, продолжая размышлять. «Если бы ты спросила моего совета, госпожа», задумчиво проговорил он, «то я бы посоветовал тебе рассказать обо всем Рогневальду». «О чем?» Альфборг подняла голову и взглянула ему в лицо. Сейчас ее мысли были достаточно далеки от Рогневальда, и она хотела услышать что-нибудь не о Рогневальде, а о любви. О том, что тебя принуждают выйти замуж за стюрмира Канунга. Зачем? Он и так об этом знает. А затем, что лучше ему узнать об этом от тебя. И не скрывай, что тебе совсем не нравится этот брак. Можешь даже намекнуть, что охотнее избрала бы другого. «Ведь это правда?» «Да». Альфборг снова улыбнулась в ответ на его многозначительную улыбку. «И посмотрим, что тогда будет», — с намеком пообещал Сторвальд. «Мне думается, что после этого тебе недолго придется тревожиться из-за этого брака». Он подмигнул Альфборг, и она поняла, что он имеет в виду. На это ее сообразительности хватило. Уж, конечно, Рогневальд приложит все усилия, чтобы помешать ее свадьбе со Стюрмиром. А с самим Рогневальдом они как-нибудь разберутся. Родители и сами не очень-то жаждут заполучить его взятья. Наследнику все равно. А она сама? Там видно будет. Лишь бы только Сторвальд оставался с ней. И теперь Альфборг верил, что он тоже этого хочет. «Не зря же Рогневальд подарил тебе те застежки и обещал насовершать еще множество подвигов», — весело напомнил Эльден Ландец, видя по ее прояснившемуся лицу, что она поняла его мысль. «Ему представится отличный случай, и он будет очень рад отбить тебя у стюрмера, как отбил застежки». Альфборг порывисто вскочила, Бросилась к ларю, откинула крышку и вынула двух серебряных воронов, соединенных тремя узорными цепочками. «Возьми!» Она сунула всю пригоршню звенящего серебра в руки Сторвальду и устремила до него нежный, горячий, благодарный и влекущий взор. «Мне его подарков не надо. Я дарю тебе их за хороший совет. Пусть боги помогут мне исполнить его». Сторвальд улыбнулся и снова привлек ее к себе, Сдвинув повязку с головы Альфбург и погрузил пальцы в блестящие волны золотых волос, приподнял ее лицо с блаженно опущенными веками и чуть приоткрытыми губами. Можно продать и купить стих, как набор кеннингов и хендингов. Но любовь купить нельзя, и достается она тому, кто складывал стих, а не тому, кто за него заплатил. Сторвальд Скальд отлично знал об этом, и он не видел ничего странного в том, что Предмет соперничества двух знатных и могущественных людей сам падает в руки ему, косящему на левый глаз потомку эльденландских троллих, который только и умеет что складывать стихи. Зато как он умеет это делать? Однажды ночью Хельга проснулась от холода. Еще в полусне она подумала, что просто прогорели дрова в очаге, и угли гаснут. Надо встать и подкинуть поленьев. Но так не хочется вставать, Под одеялом пока что неплохо, а потом еще кто-нибудь зазябнет, кто лежит поближе к очагу. Но тут же ее толкнуло такое нехорошее предчувствие, что она поспешно распахнула глаза всю ширь и глянула в густую непроницаемую тьму. В девичьей кто-то был. То есть кто-то посторонний и чужой, такой чужой, что от одного его присутствия захватывало дух. Волны холодного воздуха неровно колебались от неслышимых движений какого-то существа. Невидимое в темноте, оно казалось огромным, как сама темнота. Упрямый сквозняк тянул и тянул. Принимал Хельгу даже под одеялом. Ее пробрала сильная дрожь, внутри похолодела. Хотелось подтянуть колени к груди, сжаться в комочек, но страшно было пошевелиться, чтобы это не заметило живого движения. Глаза Хельги привыкли к темноте, и она уже различала крупную фигуру, что-то вроде человека или медведя. Пришелец неслышно скользил между лежанками, наклонялся то к одной из спящих женщин, то к другой. Шаг за шагом он приближался к Хельге. Она уже все поняла, но ледяной ужас не давал ей даже шевельнуться. Как тогда, на заднем дворе она понимала, что нужно кричать изо всех сил, но не могла даже вздохнуть. Такое близкое присутствие мертвого гостя сковывало ледяной цепью, и маленькое человеческое существо дрожало, сознавая свою беспомощность и не в силах позвать на помощь. Мертвый Ауднир в доме. В самом доме. В последнем прибежище живых, которое они считали таким надежным. И вдруг тишину девичьей прорезал пронзительный женский крик. Мертвец отшатнулся, налетел на соседнюю лежанку, покачнулся, упал, неловко взмахнув руками, Истошно завопили женщины на той лежанке, которую он придавил своим каменным весом. Теперь уже и Хельга, опомнившись, вопила не своим голосом, и крики наполнили темный покой, так что он мигом оказался мучительно тесным. Мертвец уже был на ногах, бестолково метался туда-сюда, и женщины кричали от ужаса напряженно и отчаянно, в нелепой надежде, что сама сила их крика как-нибудь выбросит жуткого пришельца прочь. Дверь дрогнула, Через порог из гридницы внутрь девичьей почти упали, споткнувшись друг об друга, двое мужчин. Мертвец отшатнулся от двери, тяжело рухнул на пол. Дом содрогнулся, раздался звук сильного воздушного хлопка. И сразу стало легче дышать. Женщины все еще кричали, но страшного гостя больше не было. Он ушел в земляной пол. Ближайшая лежанка дрогнула, поскольку ее угол оказался над ямой, Одна из женщин покатилась вниз и завопила еще громче, убежденная, что мертвец тянет ее за собой под землю. Она цеплялась за одеяло и тащила за собой всю постель. Соседки хватали ее и вопили тоже, хотя казалось громче уже невозможно. Немало времени прошло, пока охрипшие женщины умолкли, а полуодетые мужчины уяснили, что произошло. «Он ощупывал меня своими холодными руками», истошно рыдала Гейсла, которой и принадлежала честь поднять переполох, своими ледяными руками. «Я теперь умру. Я и так чуть не умерла. И меня, и меня...» У него руки хуже ледышек, вторили ей другие обитательницы девичьей, то кашляя, то плача от страха. «Я теперь не засну. ни сегодня. Никогда». Конечно, в эту ночь больше никто не спал. Оказалось, что мертвец не только взломал ворота усадьбы, но и выломал дверь синей, На ночь, заложенную тяжелым засовом. Как он сумел это сделать настолько бесшумно, что не потревожил даже чутко спящих стариков, непонятно. «Он ищет Вальгарда», — уверенно объяснил Хельги Хёфдинг. «Он ищет своего убийцу. Потому и ощупывал всех, что хотел найти его и сломать ему шею». «Но зачем он искал того берсерка в женском покое? Да разве ж он соображает? Мертвецы сильны, как великаны, и глупы, как треска». Еще бы, мозги-то все сгнили. Еще странно, что он догадался искать Вальгарда здесь, а не где-нибудь в Мелколесье. Вот уж не могу порадоваться, что он такой догадливый. Лучше бы он искал его в море. Может быть, в Мелколесье он тоже искал, только мы еще не знаем. И в других усадьбах. А вдруг он опять придет к нам? Новость мгновенно облетела всю округу, и уже на следующую ночь в каждую усадьбе оставили дозорных, которым полагалось до рассвета поддерживать сильный огонь в очагах. но все равно мало кто мог спокойно спать. Если даже в усадьбу Хёвдинга мертвец является как к себе домой, то как же может чувствовать себя в безопасности бонд или рыбак? Передвигаться даже днем было страшно, но сидеть у себя дома среди дрожащих домочадцев казалось еще страшнее и тоскливее, поэтому именно сейчас жители Хравенфьорда зачистили по гостям. В любой усадьбе теперь собирались живущие вблизи бонды и рыбаки. И бояться всем вместе не так уж и страшно. Конечно, пока видишь дневной свет. Приезжал ли Тархаль Синица с десятью хирдманами к Атли и Кальфиневу в садьбу Северный Склон? Приходил ли пешком торт-рыбак с корзиной свежей рыбы к Арнхейде хозяйке в Мелколесье? Разговоры велись об одном и том же. Наш Хёфдинг, конечно, доблестен и мудр, но пускать в дом того берсерка было не самым лучшим решением. Из-за него теперь нам всем нет покоя. сначала духи которых разбудила Триумпа, теперь мертвец. Вальгард увел у него лошадь с припасами, там и было-то эриро на полтора. А теперь он наворовал по всем домам разного добра уже марк на десять. Да ну ты скажешь, на десять. А то нет. У Тьодорма Шустрого он украл сыры из кладовки, у не растащил всю сушеную рыбу, у Хринга Тощего тогда целую корову уволок. Это он хочет возместить свои убытки. «Это вполне понятно. Я бы на его месте тоже хотел. Вон, Китиль отдал мне на зимний прокорм корову, а молока-то от нее что-то не видно». «Да ты так кормишь мою корову, что от нее осталась шкура дорога», обижался в ответ Китиль. «Ты смотри, она у тебя сдохнет. Тогда будешь мне платить за нее. Я этого так не оставлю». «Знаем мы тебя», — не сдавался и торт. «Ты, видать, нарочно пристроил мне худую скотину, чтобы она подохла у меня», а ты потребуешь за нее денежки и будешь жить в свое удовольствие. Да ты никогда совести не имел. Отдавай мою корову, пока она и правда не подохла. И на другую зиму проси корову у троллей, если наши тебе не хороши. Дело чуть не дошло до драки, так что самой Арнхейде хозяйке пришлось вмешаться и развести спорщиков по разным углам. Многовато мертвецов у нас развелось, говорила она после этого в усадьбе Тингваль, куда сама заехала узнать, нет ли чего новенького. А Ауднир и при жизни был готов корку изо рта вырвать. А теперь, когда жадность его довела до смерти, многие потянулись по его дорожке. Он их не трогал своими холодными руками, а все подхватили за ним припев. «Нас это до добра не доведет. Ты, Хёфдинг, подумай, что с этим делать». Хельги Хёвдинг не нуждался в таких советах, поскольку и без них день и ночь думал, как избавиться от мертвеца. Вся усадьба думала тоже, Но пять десятков голов были так же мало способны решить эту загадку, как и одна. Говорят, что мертвеца надо сжечь, а пепел зарыть на перекрестке дорог, припоминал Орре-управитель. А еще высыпать в море, не отставал от него маруль в зануда. А сперва отрубить ему голову и приложить к заду, а иначе она прирастет обратно. А сначала позвать Гретира, чтобы он все это сделал, ехидно добавила Атла. Кто из вас, доблестные мужи, готов темной ночью схватиться с мертвецом, чтобы луна вышла из-за облаков, и он глянул на вас своими страшными глазами. Мудрецы умолкали и отвечали только вздохами. В округе насчитывалось немало мужчин, достаточно отважных и уверенных в простых житейских обстоятельствах. И Фроди Борода, и Бьорн Валежник, и Ингельд бывало ходили на медведя, Но при мысли о мертвеце спина покрывалась холодным потом, и ни один не мог поручиться, что от взгляда мертвых глаз оружие не выпадет из рук. Хельга переживала эти невеселые события сильнее других. В душе ее дул холодный ветер, и напрасно она куталась в накидку, стараясь согреться. Рядом с миром людей и миром ворона вдруг возник третий, мир смерти, обоим мирам, родственный и обоим чужой. Грубо вломившись в границы, он рушил тот невероятный покой, который Хельга с таким трудом строила, точно злая судьба ухмылялась мертвым ртом. Не уйдешь. От меня не скроешься ни за спины родичей, ни за ветви и камни. Я все равно догоню и съем. Съем. Жмурясь от душевного усилия, Хельга гнала прочь тоскливое чувство обреченности. Хотела верить, хотела вернуть ощущение всемогущества, обрести легкое дыхание полета, но страх мешал, тянул вниз. Даже мысли о Даге окрасились той же тревогой. Появление мертвеца оказалось дурным знаком, предвещающим еще более страшные беды. А какие? Что у нее имелось дороже брата? И какая беда могла уязвить ее сильнее, чем несчастье с ним? «Если бы Даг был здесь», — мысленно твердила Хельга, в ясный день, бродя поблизости от усадьбы, поскольку отходить далеко ей не разрешали даже с провожатыми. «Если бы только Даг был здесь». Тогда она была бы спокойна за него и гораздо спокойнее за себя. И где-то в глубине отдавалась, если бы он был здесь. И этот «он» относилась уже не к Дагу. «Позор!» – однажды в сердцах бросил равнир, когда домочадцы, потолковав все о том же, повздыхали и умолкли. Десятки здоровых, сильных мужчин сидят, жмутся к очагу и дрожат, как дети. «Тфу! Был бы здесь хотя бы Даг, может быть, все стали бы посмелее». «Дагу сейчас самому нелегко», — сказала бабушка Мальгерт. «Мы все думаем о нем, вздыхаем, и тем лишаем его сил. А надо не думать и не вздыхать. Надо что-то делать. И если мы тут одолеем Ауднира, у Дага в земле слетов прибавится сил. В мире нет ничего отдельного». Женщины, челядь, хирдманы, сидящие вокруг очага, не сводили с нее глаз, точно слушали саму Норну. И внимательнее всех была Хельга. Мудрость бабушки указывала дорогу силам ее души. «Все связано, и все связаны», — тихо и ровно, — продолжала Фру Мальгерт. «Мы связаны с тем, о ком думаем, даже если он об этом не знает, и своими мыслями отнимаем силы или прибавляем ему силы. Мы должны что-то сделать, мы должны стать сильнее, и тогда Дак станет сильнее тоже». «Я знаю», — выдохнула Хельга, едва лишь Фру Мальгерт замолчала. «Я знаю, кто нам поможет, я найду». Хельга смотрела вокруг, видела знакомые лица, знакомые до последней щели стены, полки с посудой, котлы на потолочных балках, на камне возле очага старую миску из березового корня, где на краю виднелись следы зубов. Это равнир однажды поспорил с Сальвер, что пронесет в зубах через весь дом миску, полную горячей каши. Пронес. Ничего. Да, Ворон прав. Она слишком крепко привязана ко всему этому. Каждый человек и каждая вещь здесь... продолжение ее самой. Но среди этих знакомых лиц и вещей ей невидимо мерещился еще один взгляд. Взгляд Ворона. Если уж она так неразрывно связана с тем и с другим, то нужно попробовать, как тогда с рунной палочкой Гудфрида обратить силу Ворона на помощь человеческому миру. «Мы готовы», — первым сказал Равнир, а за ним и другие закивали, мельком переглядываясь. «Но за такое дело надо взяться умело». «Я знаю, у кого мы спросим совета», — ответила Хельга. «Если ты имеешь в виду старую трюмпу, то я бы не...» — начала тро. «Нет», — Хельга мотнула головой. «Нам даст совет сам Один». «Так это правда?» — ахнула Сальвер. «Что? Что ты... Что ты умеешь разговаривать с Восточным Вороном?» Несмело закончила Сальвер и посмотрела на Хельгу, отчасти виновата, будто заранее просила прощения, если не права. Хельга помолчала. «Только сам Один и знает, каким путем люди все узнают друг о друге. Но в конце концов те, с кем ты дышишь одним воздухом, знают о тебе все и никаким открытием не удивляются». «Это правда», — просто сказала Хельга. «Восточный ворон слышит меня, а я слышу его. Он даст нам сил. Надо только, чтобы мы решились. Ведь мы решились». Она оглядела кухню, внезапно ставшую местом домашнего Тинга. Все сидели, и только она стояла возле очага, как канунг, призывающий своих воинов к походу. Маленький канунг в шерстяном платье, с двумя бронзовыми застежками на груди, волной темно-русых волос и чистыми, как весенняя вода, серо-голубыми глазами. Вечером, когда небо посинело и стало одного цвета с морем, Хельга, закутанная в меховую накидку и с натянутым на самое лицо капюшоном, вышла за ворота усадьбы. А у Днира она совсем не боялась, зная, что уже находится под защитой. Ведь ворон сказал, «Я всегда буду с тобой». На берегу она остановилась, глядя в сторону вершины фьорда. Море было синим, небо было синим, несколько вытянутых каменных островков между двумя берегами напоминали заснувших драконов. На горах лежал снег, а над горами поднимались облака, почти тех же очертаний, только белее, и казалось, что это не облака, а другие горы чуть подальше. Между двумя горами висела низкая, огромная, белая луна, совсем круглая, лишь чуть затененная плывущими мимо прозрачными серыми облаками. Весь мир спал зимним сном, и боги весны спали. Только жадный мертвец, обиженный при жизни, сидел над кучей награбленного добра и скалил зубы на луну, солнце умерших. И зоркая судьба, укутанная в синий плащ зимней мглы, и покрывало покрывало облаков, единственное, кто не спит никогда, щурила глаза, прикидывая, чья дорога сегодня лежит вверх, а чья вниз. На опушке ельника возникла высокая темная фигура и торопливо направилась к Хельге. Силуэт ворона был хорошо заметен на белом снегу и все же казался не здешним, выходящим не из леса, в который можно войти любому, а из неведомых глубин, и ветер шевелил края широкого черного плаща, точно крылья. Хельга сделала несколько шагов к нему. Но больше у нее не хватило сил. Она слишком устала в ожидании этой встречи. Ворон взял обе ее руки и прижал к груди. Хельга прильнула к нему, уже радуясь тем событиям, которые доставили им причину свидеться. Она хотела сказать, что поняла его правоту, что больше не просит взять ее с собой, а просит помощи тем людям, среди которых живет. А еще, что она счастлива увидеть его, счастлива, несмотря ни на что. «Да только зачем говорить? Он все знает». Ворон прижался губами к ее лбу. Его поцелуй казался Хельге очень горячим. Но она не удивлялась, откуда дух скал и деревьев взял теплоту человеческой крови. Она сама дала ему ее. Тесно прижавшись друг к другу, они стояли на тонкой сумеречной грани миров и были в эти мгновения сильнее людей и богов. И счастливее. «Так значит, вы все вместе хотите стать чем-то вроде Грэтира?» шепнул, наконец, ворон, показывая, что знает, зачем она пришла. «Но ведь мы можем это сделать», — отозвалась Хельга, и не было сейчас такого дела, на которое она сочла бы себя неспособной. «Сама отважная воительница, богиня Скади, не сравнилась бы с ней». «Да», — ласково шепнул ворон, — «люди могут многое, когда верят. Ты веришь, и ты их вера. С тобой они могут все, и неважно, что среди вас нет гратира». Мы живые, а живое всегда одолеет мертвое. После зимы обязательно бывает весна. Это закон, так боги устроили мир. Не зря говорят, много маленьких ручьев делают большую реку. Закрыв глаза, Хельга вслушивалась в его теплый шепот и уже не различала слов. Но вокруг нее и внутри нее сплетался плеск неисчислимого множества ручьев, проснувшихся, оживших, дружно и радостно ломающих мертвые оковы льда. Много маленьких ручьев, раньше или позже, непременно сложатся в могучую реку весны. Так боги устроили мир, вложив во все живое стремление к жизни. Следующий день прошел в лихорадочных приготовлениях и суетливой беготне между усадьбами и дворами. А потом началось то, что Равнир назвал «великой охотой на мертвеца». Вскоре после полудня, когда свет зимнего дня уже немного притих, Но до сумерек было еще далеко, к кургану Ауднира, где на вершине чернело зловеще хорошо знакомое в белизне снега отверстие, с двух сторон приблизились два человека, мужчина и женщина. Женщина была Альфрида из усадьбы Лаберг, известная лекарка и ворожея, а мужчина – Ингельд из усадьбы Тингваль. «Привет тебе, добрый человек!» – протяжно закричала Альфрида, остановившись так, что курган оказался между нею и Ингельдом. «Не слышно ли у вас чего новенького?» «Привет и тебе, женщина!» — во весь голос отозвался Ингельд, приложив ладони к рту. «Есть у нас одна новость. Наверное, вы еще не слышали, что Вальгард-певец вернулся?» «Какой такой Вальгард?» — громко удивилась Альфрида. «Уж не тот ли, что отнимал добро у знатных людей?» «Тот самый!» — ответил Ингяльд. «Он сейчас у нас в усадьбе Тингваль и проводит до завтрашнего дня». «Это добрая весть», — прокричала Альфрида. Многих в округе она обрадует. Мужчины и женщины разошлись, часто оглядываясь и бросая внимательные взгляды на молчащий курган. Прошло не так уж много времени, когда со стороны моря показалось двое рыбаков. У обоих за плечами висели корзины. Один держал в руках топор, другой — копье с широким старым наконечником, выщербленным и сточенным. А говорят, что вальгард-певец пришел нарочно, для того, чтобы сразиться с мертвецом. увеличенно громко рассказывал соседу торт «Рыбак». Он говорит, что, дескать, если одного раза оказалось мало, то он убьет его еще раз. «Конечно, кто же об этом не знает», — оживленно поддерживал Блэкнер, изо всех сил сжимая рукоять топора и стараясь, чтобы голос не дрожал. Он во всех усадьбах говорит, что, мол, этого тухлого дохляка он не боится и разделается с ним, как с селедкой. «Только пусть, — говорит он, — мне покажется», а там уж я дам его глупым глазам полюбоваться собственным задом. Ха-ха! Не слишком живо, зато громко отозвался торт. Выполнив дело, оба рыбака со всех ног пустились в освояси. Корган настороженно и мрачно смотрел им вслед черным глазом на вершине. Ближе к вечеру, когда небо начало синеть, появился и сам Вальгард. На самом деле это был Тран Бонд, отчасти похожий на Вальгарда высоким ростом, небольшой головой, длинными руками и ногами. Для довершения сходства на него напялили сразу три меховые накидки, да еще на плечи положили и намотали тряпок, чтобы сделать их пошире, ровно вдвое. На голову Трану надели шлем, прикрывающий лицо, а у бьерного лежника нашелся почти такой же щит, как был у Вальгарда, красный, с большим железным умбоном и многочисленными заклепками по краю. За собой Вальгард вел лошадь такой же масти, как и та, с которой все началось, и по бокам у нее висели мешки с зерном. Гордо выпрямившись и выпятив грудь, изнемогая под душными мехами и под непривычной тяжестью вооружения, он прошагал мимо кургана в направлении усадьбы Тенгваль. Позади него, в шагах в ста, тремя маленькими отрядами, двигались человек 30 хирдманов, в основном из Тингвале, но был кое-кто из Лаберга, из Северного склона и даже Арнхейда из Мелколесья, дала троих. Это делалось на тот случай, если мертвец так разъярится при виде своего противника, что выскочит и бросится на него прямо сейчас. Но Ауднир побоялся дневного света и не вышел. Теперь оставалось ждать ночи. Как и предполагалось, Ауднир в кургане отлично видел и слышал все, что для него предназначалось. Едва сгустилась синева в воздухе, и меж облаков проглянула луна, как над гребнем холма показалась высокая, тяжелая, неуклюжая фигура. «Ауднир идет! Ауднир идет!» — закричали во дворе тенгвали. «Прячьтесь скорее, Ауднир идет». Мгновенно двор вымер. В суете даже позабыли закрыть ворота, так что мертвец беспрепятственно прошел знакомой дорогой к самому дому. «Наконец-то ты пришел, старый дохляк!» рявкнул изнутри густой голос. «Это я, Вальгард-певец! Давно я тебя поджидаю, дохлая крыса! Что, не сразу набрался храбрости выползти из своей вонючей норы? Пригрелся там на кучу навоза? Ну, иди сюда!» «Выйди-ка сам сюда!» ответил Ауднир, и все, кто из-за дверей слышал его, похолодели. Так ужасен показался смутно знакомый, но сильно изменившийся голос. Глухой, невыразительный, мертвый. Ауднир, которого здесь при жизни знали решительно все, стал абсолютно другим существом, и потому наводил жуть гораздо большую, чем совсем чужое чудовище. «Посмотрим, так ли ты смел на деле», — продолжал он. «Иди сюда, и я переломаю тебе все кости, и больше ты не будешь отнимать добро у людей». «Где моя лошадь? Отдай мою лошадь, мерзавец!» «Твоя лошадь здесь у меня», — ответил из дома Фроди борода, у которого голос был немного похож на голос Вальгарда. «Я держу ее к себе поближе, чтобы ты мог сразу ее взять, когда переломаешь мне кости. Ну, иди же сюда. Или коленки ослабли. Немного же стоит твоя сила, если тебя остановит такая хлипкая дверь». Снаружи послышался шорох, потом дверь содрогнулась от сильного толчка. Хельга вцепилась в руку Равнира. Как ни старались они получше приготовиться к встрече, первый приступ мертвого гостя всех наполнил ужасом. Равнир, не сводя глаз с двери и напряженно вслушиваясь, отталкивал ее руку, чтобы она не помешала ему в самый важный миг. Сидела бы в девичей со всеми. Но, однако, сегодня дверь оказалась гораздо прочнее, чем в прошлый раз. С внутренней стороны и сама дверь, и косяки, были сверху донизу расписаны цепочками рун альгис и беркана которые обеспечивали всему живому надежную защиту богов асгарда рукам мертвеца не хватало силы чтобы выломать ее потянувшись он толкнул мерзлый дерн на крыше над дверью потом принюхался откуда то снизу тянуло теплым живым духом мертвец встал на колени возле его ног в двери оказалось выпилено отверстие не слишком широкое но если поднатужиться Струсил тухлая треска, хохотал в доме ненавистный берсерк. Так же плачешь от страха, как на поединке. Опять намочил штаны. Отсюда чую, как воняет. Из темного неба долетел резкий насмешливый крик ворона. Рыча от ярости, Ауднир лег на крыльцо и просунул голову в отверстие. Тут же на голову его упал большой кусок кожи, не давая мертвым глазам взглянуть. Откуда-то сверху раздался резкий свист, И в тот же миг на тело мертвеца, оставшееся снаружи, свалилась широкая рыболовная сеть. Почуяв подвох, Ауднир взревел и рванулся назад, но каждое его движение лишь больше запутывало его в сеть. Под мощными движениями мертвеца сеть трещала, но вокруг слышался топот множества ног, визги и вопли, и новые сети, не весь откуда взявшиеся, падали на него одна за другой. Из дверей всех построек бежали челядь и соседи, кучками по 4-5 человек, и несли растянутые сети. У каждой на камнях, служивших грузилами, была начертана ясеневым углем руна Торн, похожая на острый топорик с длинной рукоятью. Руна Тора, грозы великанов и победителя всякой нечисти. Повизгивая от жути и возбуждения, подбадривая себя криками, обмирая и восхищаясь своей смелостью, рыбаки и бонды подтаскивали сети и накрывали бьющегося на крыльце Ауднира. «Подпирай, навались!» – вопил Орре. Мужчины старались кольями прижать мертвеца к земле. Несколько кольев он сломал, но все же ему не дали отползти от двери. «Давай, давай, он готов, скорее!» – неистово визжала Хельга. Сени осветились огнями, быстро вынесенными из дверей других покоев. Ауднир так бился и метался, зажатый в отверстии двери, что Ингельд и Равнир, стоявшие с двух сторон от двери, с секирами наготове, не знали, как попасть ему по шее. «Скорее, скорее, бей, руби, руби ему голову!» – вопили служанки, хирдманы, сам Хельги Хёдвинг. Ингель взмахнул секирой и ударил, но мертвец, как почуяв, дернул голову назад, и секира только вошла краем в череп. Ауднир выл и ревел таким дурным голосом, что закладывало уши, и судорога сдавливала горло. Женщины бежали прочь, сжимая головы руками, край секиры сдвинул кусок кожи с головы мертвеца, мутный и дикий взгляд блеснул в свете факела, И синее пламя плеснуло по стене синей, опалило развешанную сбрую и веревки. Хельга хрипло и отрывисто визжала, не помня себя. Или они сей же миг одолеют его, или он одолеет их. Мир дрожал и звенел, как ледяной. Отчаяние рождало невиданные силы. Ингель трубанул еще раз и отрубил мертвецу половину головы. Грязная волна крови и мозга плеснула ему на башмаки. Вой взвился на какую-то немыслимую высоту. И тогда Равнир наискось, как дерево под корень, рубанул вплотную к двери. Раздался мелкий хруст, и его можно было расслышать, потому что мертвец умолк. «Все готово. Теперь скорее тащите», — распоряжался дрожащим голосом Ингьяльд, размахивая секирой и не зная, куда ее девать. «Открывайте дверь. Да осторожней. гейер не наступи. Не вступите в лужу». Вступить в кровь мертвеца и так никто не хотел. Образовалась давка, одни хотели помочь, другие просто посмотреть. Открыть дверь удалось не сразу, потому что ее подпирало снаружи тело мертвеца, тяжелое, как валун, величиной с хорошего борова. Оно было так плотно замотано в рыбачьей сети, что напоминало осиное гнездо. Вокруг валялись камни и колья. В двух шагах бурлила возбужденная толпа. «Оттащите его от двери», — кричал равнир людям во дворе. А то мы не выйдем. Да не бойтесь, уже все, он уже не укусит. Куски ауднировой головы железной лопаткой собрали в кожаный мешок и вслед за телом поволокли к заранее приготовленному костру. Чуть ли не сорок человек разом впряглось в этот груз, но от сознания победы силы удвоились. Люди еще не одолели дрожжи, но уже смеялись и оглашали ночной воздух торжественными криками. Альфрида высекла огонь, бормоча заклинание. Тело прямо в сетях и голову в мешке положили на кучу дубовых дров, и каждый, кто так или иначе участвовал в охоте, посчитал своим долгом бросить можжевеловую ветку в костер. Огромное пламя взвилось почти до неба, далеко отогнав тьму. Вокруг костра бродило и металось не меньше сотни факелов. Люди громко кричали, хвалили и поздравляли друг друга. Глухая зимняя ночь каким-то чудом превратилась в праздник середины лета, когда в самую короткую и светлую в году ночь никто не спит. когда жгут высокие костры, поют и пляшут с факелами. Неугомонный равнир уже подхватил Сальвер и Скветту и кружился с ними возле огня, изображая весенний танец. «Я знала, что так будет! Так будет!» кричала охрипшая и счастливая Хельга, прыгая возле костра. Люди обнимали ее, благодаря за то, что она все это придумала и вдохнула в них смелость. А Хельга, пока кто-то пожимал ей руки, то и дело оглядывалась, и видела позади, совсем рядом, на грани света от костра и тьмы зимней ночи, высокую худощавую и сильную фигуру. Кутаясь в широкий плащ, дух побережья смотрел на людское ликование. И в его черных глазах блестела живая человеческая радость. Хельгу тянуло побежать туда и обнять его, но она знала, ворон и так с ними. «Если бы Дак был здесь», — приговаривали вокруг. «Если бы он нас видел, как бы он нами гордился?» «Ничего». Когда он вернется, мы все ему расскажем, и он узнает, что не всех героев забрал с собой. Ха-ха! Когда костер догорел, пепел собрали в кожаный мешок и торжественно высыпали с высокого обрыва в море. Туда же бросили мешок, замотав в него камень и железную лопаточку. И, как говорили в Хравенфьорде, с тех пор не слышно, чтобы Ауднир у кого-нибудь что-нибудь украл.